Тася взяла в руки документы, но глаза ее разбегались, и прочитать что-либо она так и не смогла. «Мне не верится в это», — прошептала она. «Напрасно. Вы теперь обладательница баснословного состояния, насчитывающего в денежном выражении миллионы. Поздравляю вас!» «Спасибо. Мне пора, но напоследок я хотел бы предложить вам услуги моей конторы». Ваша прабабка была нашей клиенткой много лет. Мне бы очень хотелось, чтобы вы не искали других людей, а доверились нам. У нас есть отделение в Симбирске, куда вы можете всегда обратиться за помощью и советом. Спасибо. Я воспользуюсь вашими услугами, но пока я должна прийти в себя. Понимаю. Вот вам адреса нашей конторы в Москве, Петербурге и Симбирске. Кстати... «Симбирское отделение вам надо посетить обязательно. Там мещеренного оформляла много бумаг. Там вам скажут, куда она вкладывала свой капитал. Надо будет переписать на вас некоторые важные бумаги. В общем, в ближайшее время вы должны съездить в Симбирск. Вроде я все сообщил. Прощайте». «Прощайте», — ответила Тася, и машинально прошла к дверям гостиной провожая визитера, и так и стояла у порога, пока он при помощи Матрены одевался у входа. Господин слегка поклонился на прощание и удалился. Едва карета отъехала от дома, Тася вбежала в комнату матушки с радостными криками. — Боже, Тасенька, что случилось? Алена Ильинична привстала с кресла, отложив вязание. — Маменька! — «Мы богаты! Мы богаты!» — твердила Тася, потрясая бумагами с печатями. «Да погоди ты, оголтелая! Говори толком!» «Сейчас приезжал поверенный. Я получил наследство от старухи Мещериновой!» «Мещериновой?» — переспросила матушка, побледнев, и вдруг схватилась за сердце. «Ой, ведь она твоя бабушка! Как же я забыла!» — пришла в смущение Тася. «Прости, я ведь раньше об этом не знала. У тебя в девичестве была другая фамилия?» «Конечно. Она была роднёй по матери. Я виновата, но я ей писала много раз, ответа не получала». «Она была чёрствой. Хотя покойниках и не говорят плохо, но это так. Её никто не любил, но все с нею считались» сказала Тася. Я говорю ужасные вещи, я знаю. К сожалению, ты права, вздохнула Алена Линишна. Она не могла простить мне моего замужества. Скажи, любящее сердце могло ли долго сердиться? И все же она оставила наследство от тебе. В любом случае ты должна ее благодарить. А я и благодарю. «Обязательно съезжу на ее могилу, Над надгробие закажу самое дорогое. Но, мама, как ты думаешь, это справедливо, что я получила наследство? Ведь оно действительно принадлежит нашей семье, мы имеем на него полное право?» «Бесспорно, дорогая». Алена Ильинична обняла дочь. «Иначе и быть не могло, никто в этом не сомневается». А хорошо ли, что твоя бабушка оставила его мне, а не тебе? Ведь она не знала, что я ее правнучка. Вот об этом не думай. Мне не надо никакого наследства. Я двадцать лет назад отказалась от всего, когда сбежала с твоим отцом. Так что все по праву принадлежит только тебе. Наконец-то ты сможешь как следует заняться своим гардеробом». «Покупай все самое лучшее. Ты должна выглядеть в соответствии со своим новым положением. К тебе сейчас зачастят гости один за другим. Так уж бывает у богатых людей. Все чего-то от них ждут, заглядывают им в глаза. Тебе надо привыкать к этому?» «Фи, да эту мелочь по сравнению с богатством!» — хихикнула Тася. Я смогу нанять для Сереженьки гувернантку, а потом он будет обучаться в самых лучших университетах, в Москве или за границей. Мама, для него теперь открывается огромная перспектива. Разве я могла раньше мечтать об этом?»